Глава 29. Весь следующий день Флоренс провела в постели. Хотя она не испытывала особой боли и вполне могла встать и что-то сделать, её парализовал сильнейший страх. Что она наделала? Как такое возможно, что за последние 60 часов она убила своего босса, одну из самых популярных писательниц Америки, и солгала полиции? Казалось, это случилось с кем-то другим. Она снова и снова пыталась вспомнить ту ночь, когда произошла авария. Закрывала глаза и видела дорогу в ресторан, виски, верблюжье мясо. А дальше? Воспроизвести картину дальнейших событий никак не удавалось. Она решила вернуться в самое начало, чтобы получить новый импульс и пройти весь путь ещё раз до того момента, когда память обрывается. Дорога, виски... «Верблюжье мясо». «Дорога, виски, верблюжье мясо». «И что потом?» «А потом ничего. Одна пустота». «Неужели она действительно так много выпила?» «Когда-то она теряла сознание от алкоголя, но очень давно. Со времён университета такого не случалось. Конечно, она пила на пустой желудок. Идиотка». Она снова зажмурилась. «Дорога...» Виски, верблюжье мясо. И вдруг она вспомнила, как хлынула вода. Может, ей просто показалось? Нет, вот оно, снова холодная вода, пребывающая с невероятной скоростью. И ещё кое-что. Рука, крепко держащая её за предплечье. Чья это рука? Рыбака? Она открыла глаза и подняла рукав. Кожа на верхней части тела была сейчас вся в пятнах, но ей показалось, что она может различить четыре небольших синяка — каждый размером с отпечаток пальца, которые отличались от остальных. В этот момент в дверь постучала Амина. «Войдите!» — хрипло крикнула Флоренс. Пожилая женщина принесла поднос с тостами и яйцами. Через минуту она вернулась с большим медным чайником и налила дымящийся мятный чай, хотя, очевидно, это проще было бы сделать на кухне. В детстве, когда Флоренс болела, матери редко удавалось взять выходной, и сейчас было приятно чувствовать заботу. Амина с удовлетворением наблюдала, как Флоренс потягивает сладкий чай. «Ваша подруга уехала?» — спросила она. Флоренс кивнула. Она не стала говорить, почему поменяла комнату или что случилось с Хелен. Она даже не объяснила, откуда у неё синяки. Это можно было бы списать на спутанность мыслей от обезболивающего, но на самом деле мысль, что Амина будет смотреть на неё так же, как полицейский, казалась невыносимой. «Она вернётся?» «Не думаю. Она поехала обратно в Маракеш». «Без...» — Амина обвела жестом комнату, заваленную вещами Хелен. «Она увезла кое-что в маленькой сумке. Остальное заберу я, когда поеду». Больше вопросов Амина задавать не стало. Почти весь день Флоренс дремала, то и дело просыпаясь, охваченная паникой. В какой-то момент она подумала, что у неё, возможно, было пищевое отравление. Так хотелось получить объяснение, которое сняло бы с неё груз ответственности. Может быть, Хелен каким-то образом заставила её выпить слишком много. Ведь дома в Штатах вина она никогда не жалела. Наконец, когда сгустили сумерки, Флоренс потянула руку за обезболивающим и опять приняла двойную дозу. Когда она снова проснулась, было уже утро. За ночь жара усилилась, и Флоренс ощущала её точно второе одеяло. Было, похоже, уже больше тридцати градусов, Она сбросила покрывало, придвинула две подушки к изголовью кровати и осторожно уселась на них. Было больно, хотя боль уже притупилась. Она потянулась за телефоном и тут же вспомнила, что у неё его больше нет. Посмотрела на таблетку на тумбочке, но решила не пить. Она была уверена, что вчерашний приступ растерянности и отчаяния случился в том числе под воздействием обезболивающего. Повторения ей точно не хотелось. Сидя в жаркой светлой комнате, она чувствовала кислый запах, исходящий от её тела. Душ она не принимала уже больше двух дней. Глупо, но именно сейчас она пахла самой собой, своей плотью. «Сколько усилий мы должны приложить, чтобы скрыть свой естественный запах?» — подумала она. На дрожащих ногах она пошла в большую выложенную плиткой ванную и долго стояла под душем, стараясь держать загипсованное запястье как можно дальше от воды. Ссадины и царапины жгло, но это скорее бодрило. Сейчас для неё были важны именно физические ощущения. Думать совершенно не хотелось. После, обернувшись полотенцем, она взяла с полки стеклянную баночку с густым увлажняющим кремом и нанесла его на тело похлопывающими движениями. Зачесала назад волосы и посмотрела на себя в зеркало. Она поняла, почему в больнице ее смогли принять за Хелен, во всяком случае руководствуясь фотографией в промокшем паспорте. Общее сходство было очевидно — худощавость, светлые волосы, темные глаза. А лицо, опухшее и в синяках, словно лишилось индивидуальных черт. Ей вспомнился совет, который когда-то дала ей Хелен. При описании внешности персонажа достаточно одной-двух деталей. Читатель сам создаст образ в воображении, а любые дополнительные подробности будут только отвлекать и раздражать. Флоренс надела нижнее бельё Хелен, серое, шёлковое. Открыла дверцу её шкафа и достала бежевое льняное платье с роковыми пуговицами спереди. Дополнила образ несколькими браслетами. Она вдруг вспомнила, что в ночь аварии на Хелен были массивные браслеты. Пыталась ли она выбраться из машины? Могли они ей в тот момент помешать?» Флоренс похлопала себя по щекам. «Это не имеет значения», — сказала она себе. «Не имеет никакого значения. Не начинай опять эту бесконечную череду вопросов». Внизу на террасе она с аппетитом поела, намазала булочку маслом и джемом и попросила Амину приготовить ей яичницу. Выпила три чашки кофе со сливками, а потом уселась в один из шезлонгов. Амина принесла ей холодной воды с мятой и лимоном. Стакан тут же начал запотевать. Флоренс закрыла глаза и ощутила, как давит жара. Хелен мертва. Флоренс прокручивала в голове эту мысль, будто держала ее на свету, разглядывая со всех сторон. Хелен мертва. Она снова ждала, что почувствует хоть что-то. Грусть, может быть, вину. Но ни того, ни другого не было. Смерть? Главная перемена в судьбе человека, — подумала она. Но едва она случается, как тут же утрачивает своё значение. Ведь самого человека не остаётся. В этот момент весь смысл смерти разлетается в пух и прах, а последствия наступают только для тех, кто продолжает жить. Кто же эти люди в случае Хелен? Её мать умерла, а с другими родными она порвала. Кто есть ещё? Её редактор? По словам Хелен, они не были близки. «Грета?» По ней потеря клиента может ударить, но неприятности на работе случаются у всех. На самом деле единственным человеком, которого в этой ситуации стоило пожалеть, была сама Флоренс. Это она получила травму, осталась одна в чужой стране, разом лишилась работы, дома и наставника. Но она ничего не чувствовала. Ни жалости, ни сожаления, ничего. Не испытывая этих эмоций, как, впрочем, и каких-либо других, Флоренс могла смотреть на факты трезво. И что ей показалось в этих фактах самым интересным, так это то, что о произошедшем никто не знает. Она — единственный человек на свете, которому известно о смерти Хелен Уилкокс.